Глава двадцать четвертая. Лок Торсон во главе остатков своего флота ушел в портал, чтобы выйти в системе Салем. Конечно, рисковал. Его потрепанный флот не сможет устоять против объединенного флота Империи. Но попытаться стоило. Лок Торсон задумал разрушить планы королевы-матери Тормов. План рискованный, но другого выхода не виделось. Вышли в районе планеты Веронея в полном построении, ожидая атакующих действий со стороны флота Салем. Каково же было удивление Лока, когда он обнаружил в системе всего несколько эскадр Салем, да и то не готовых к атаке. Они в немом удивлении смотрели на флот Тормов, в составе которого находилось пять кораблей маток, несущих десятки тысяч малых кораблей. Зазвучали сигналы тревоги, доклад о вторжении ушел императору. Император слушал доклад министра обороны Рена Квотова и не верил своим ушам. «Министр, как такое может быть? Тормы отступили. Откуда этот флот?» «Не знаю, император, нужно не задавать вопросы, а думать, как отбиться. Ведь отбиваться нечем, против такой силы нам нечего противопоставить». Его прервал доклад оператора связи. «Император, будете отвечать командующему флотом вторжения?» Тот смотрел на Квотова и молчал. «Соединяй!» Взял на себя инициативу Рен. Образовалась голограмма, и, о боже, перед ними стоял Лок Торсон в форме командующего. Постарел, посидел, но вполне узнаваем. Рен и Тайкан шокированно молчали, не в силах что-то сказать. Начал Рен. «Лок Торсон, дружище, ты ли это?» «Вижу, удивлены?» «Император, а ты что, не рад?» «Рад, рад!» – поспешил тот ответить. «Ты вовремя вернулся! Твоя должность ждет тебя!» Император сразу попытался купить Лока, пообещав ему должность и власть взамен молчания о прошлом. «Должность человеку с того света? Как она меня может ждать? Ты же убил меня вместе со стаей тормов руками моего друга Долта и рена Правда, они об этом не знали, а ты знал и послал покончить со мной. Рен, тот флот Тормов, который ты атаковал в системе и якобы разгромил, был под моим командованием. Что касается нападения на квартов, то эту интригу придумал Тайкан, чтобы оставить квартов в Империи. Я стал разменной монетой, платой за сохранение Империи. Так, Император». Тайкан почувствовал себя в шкуре загнанного зверя. Но все же пытался вывернуться. Он не понимал, как удалось вернуться с того света Локу Торсону. «Ты ошибаешься, Лок? всё было не так!» «А как, Тайкан? Как? Ты же послал меня инициировать нападение на Тормов, а потом послал Долта, чтобы меня уничтожить. И он уничтожил, потому что не знал, кого уничтожает!» Он уничтожал флот Тормов, не зная, что этот флот — союзных Тормов. Хороших Тормов не бывает. Зря ты вернулся, Лок. Теперь придется уничтожить тебя по-настоящему. Ошибаешься, император. Я нанесу удар по планете Веронея и уничтожу ее вместе с тобой. Ты не сделаешь этого, — заволновался император. Уже делаю. От флота отделился рой ракет и взял курс на планету. Тебе нужен я, Лок. Готов прилететь к тебе на корабль. Отмени атаку. Лок включил системы самоуничтожения. Ракеты самоликвидировались. Лок Торсон играл на грани фола. Главное, император поверил в реальность угрозы. Жду в течение часа, после чего открою огонь. Император понимал, что попал в ловушку и не знал, что делать. Лок наслаждался произведенным эффектом. «Скоро буду», – прошептал Тайкан. Как только голограмма исчезла, Тайкан посмотрел на Рена. «Что делать?» Тот смотрел на мониторы, потом перевел взгляд на Тайкана. Императору иногда приходится принимать непопулярное решение. «Я о другом. Лететь мне или нет?» Рен посмотрел на императора, лицо которого, да и всю его сущность, обуял страх перед предстоящей расплатой. «Я виноват не меньше вашего, поэтому полечу я». Император оживился. «Ты настоящий друг!» «Оставьте, император. Лучше свяжитесь с флотом и попросите или прикажите вернуться. Пока я буду там, возможно, успеют вас спасти». «Верно, так и сделаю». Рен понял, что он служил трусу. Повернулся и вышел. «Действительно...» сел в свой катер и стартовал по координатам Лока Торсона. Потом вспомнил о чистоте, на которой общался с ним в далеком прошлом. Но связаться не решился. Ситуация слишком напряженная. Судя по всему, Лок действительно атакует. Кто знает, кем он стал за это время. Торсон вел очень опасную игру и сильно рисковал и флотом, и своей жизнью. То, что император согласился прибыть к нему на корабль, вызывало уважение. Он не собирался его убивать, а только лишь проучить. Поступил доклад от оператора о том, что к флагману подходит имперский катер. «Принять на борт», – распорядился Лок в информационном поле, потом взял под жесткий контроль всех особей, связанных со встречей императора, и приготовился. Люк открылся, и вышел закованный в летный костюм император но почему-то в форме министра обороны. Лок разбирался в форме и насторожился. Императора встретили подчеркнуто вежливо, проверили на наличие оружия и проводили к Локу. Лок Торсон находился в рубке, переборка открылась, и император вошел, проговорив. «Я выполнил договор и прибыл на твой корабль, как договаривались». Лок повернулся к гостю, смерил его взглядом и ответил. «Ты не император, Рен Квотов, а министр обороны, и я очень рад видеть старого друга. У меня нет к тебе претензий». Рен снял шлем, его время тоже не пощадило. Посидел, постарел, появилась борода. Подошел к локу и обнял его. «И я рад встрече. Не думал, что когда-нибудь это случится, и ты вернешься с того света». «Верно, туда меня отправил император». «Лок, где ты был все это время?» «Об этом потом, Рен, нужно довершить дело». «Ты что, в самом деле хочешь уничтожить планету Веронея?» «Нет, конечно, но другого выхода, кроме того, который я использую, нет. Слушай». Далее он рассказал Рену о коварном плане королевы Тормов. «Неужели все так просто? Но на самом деле план гениальный». Дать империи развалиться самой. Ведь она права, так и будет. Так вот, чтобы этого не произошло, я и появился. Теперь я буду угрозой для империи. Есть внешняя угроза, есть сплоченность. Есть внешняя угроза, значит цивилизации галактики уцелеют. Почему ты прямо не хочешь сказать об этом всем? Рен, кто мне поверит? План рассчитан на сотни лет. О моем предупреждении вскоре забудут и начнут деградировать. Как ни печально, но ты прав. Королеву Тормов сейчас добивают в ее логове наши флоты. Там нет ее, она все имитирует. Ладно, скоро флоты вернутся, мне пора уходить. Возвращайся и постарайся удержать империю на краю пропасти. Рэн Квотов смотрел старому другу в глаза и понимал, что тот говорит правду. Возвращаться не хотелось. После всего случившегося он не знал, как себя вести с императором. Да и император его не будет держать рядом. Скорее всего, ликвидирует. Нет, старый друг, назад дороги нет. Прошу взять меня с собой, я пригожусь. Подумай, Рен, это навсегда. Я подумал и лечу с тобой. Хорошо, тогда доиграем последний акт в этой пьесе и уходим. Локк дал команду связать его с императором, тот быстро ответил. Голограмма показывала растерянного человека. «Император, ты меня обманул. Я беру в заложники твоего министра, а за тобой я вернусь. Помни, теперь у тебя не будет покоя ни днем, ни ночью. Теперь ты и твоя империя – моя цель. Я ее разрушу, но сделаю это не сегодня». Император слушал и не знал, что ответить. Локи не ждал ответа, поэтому скомандовал своему флоту уходить в порталы. Начинался новый этап в развитии цивилизации галактики Милкомеда. Санкт-Петербург, январь 2024 года. Уважаемые читатели, это финальный роман серии Милкомеда. Далее вы сами можете предположить, как сложится судьба империи Тормов и Лока Торсона. Оставляем вам простор для фантазии. Если вы решите, что следует продолжить серию, мы продолжим.